«Снова следишь?» Кто бы знал, чего мне стоило сохранять спокойствие, смотря в красные нечеловеческие буркалы. «И не надоело?» Тварь, затаившаяся в углу, покинула свое укрытие и приблизилась. «Я не знала, как давно она находится в моей комнате и что успела услышать. Но то, что все услышанное мгновенно станет достоянием Сиери, не сомневалась». «Ты забавная зверушка!» Мужской голос казался изломанным, неправильным, будто гортань твари была повреждена. «Строишь из себя смельчака, но на самом-то деле от тебя за версту несет страхом». Злость нахлынула внезапно. Наверное, эмоции все-таки взяли свое. Мне надоело бояться. Бояться козни Инквизитора, опасаться расправы сиери, переживать за жизнь брата. А теперь еще эта тварь решила поиздеваться. Если что-то противопоставить сильнейшим мира я не могу, то тень уж точно осадить сумею. Ты пришел только для того, чтобы сообщить мне об этом, хмыкнула я. Не стоило так утруждаться. Наглый мальчишка, просвистел он мне в лицо. Хозяину ты нужен, но если и дальше продолжишь борзеть. Он не договорил, но понять, что осталось недосказанным, было несложно. Чего ты хочешь? Он явно пришел не просто так. Сомневаюсь, что его светлость знает о твоем визите. «Хотел посмотреть поближе», — фыркнул тень и исчез, чтобы спустя мгновение оказаться за моей спиной. «Сплошное разочарование!» А никто и не говорил, что я должна всем нравиться. Но столь явная неприязнь должна иметь хоть какое-то логическое объяснение. И только тут до меня дошло, что он не справился с заданием, упустил меня и попал под горячую руку советника. Конечно, тень злился и пытался теперь выместить весь негатив на мне. Задумавшись, я не заметила, как тень приблизился к тумбочке. А потом было уже поздно. «Какой интересный артефакт!» Он схватил мину и, держа уменьшенную тыквочку двумя пальцами, повернулся ко мне. «Вы так мило беседовали!» Я напряглась, не зная, что делать. Смотреть на несчастную физиономию мины было невозможно. Надо было выручать подругу, причем быстро. «Надеюсь, палец она тебе точно откусит!» Серьезно сказала я и пожала плечами. «Что поделать? Кусается!» Смекнув, что к чему, тыква тут же оскалилась и плотоядно уставилась на удерживающие ее пальцы. Во взгляде было столько решимости, что даже я поверила в ее кровожадность. Что уж говорить о тени. На мгновение он растерялся, чем тыква и воспользовалась, а, оказавшись на свободе, запрыгнула в мой карман и притихла. Я мысленно выдохнула. Если бы не эффект неожиданности... Я не знала, что он мог сделать с Миной, но она его боялась, и это говорило о многом. Впредь с ним надо быть осторожнее, обвести его вокруг пальца уже не получится. Приятно было познакомиться, я натянуто улыбнулась. Но, к сожалению, на пустые разговоры у меня нет времени, так что всего доброго. Еще увидимся, злорадно пообещал тень и исчез, просочившись сквозь стену. Грустно было осознавать, что я обзавелась еще одним врагом. Но что поделаешь, не я спровоцировала этот конфликт. Не теряя больше ни секунды, я быстро перетянула бинты, переоделась и обновила морок. Новые вещи сидели на мне идеально, сапоги тоже пришлись в пору. Клеймо продолжало пульсировать. Мне казалось, что оно разрастается, потому что теперь беспокоило не только ключица, но и основание плеча. Но так ли это, я не знала. Зеркала в моей коморке не было. Снова пожелав Кариастелю Реджину всего наихудшего, вышла из комнаты и направилась в кабинет советника. Из столовой доносился приятный аромат, но я прошла мимо. Аппетит проснулся, но, как назло, теперь не было времени на завтрак. Дольше заставлять королевского советника ждать я не могла. В холле я остановилась возле зеркальной стены и, оттянув воротник рубашки, осмотрела печать. Мои опасения подтвердились. Клеймо начало расти. Уже можно было разглядеть причудливый узор из цветов и листьев. Что будет, когда печать замкнется и вступит в полную силу, страшно было представить, если уже сейчас Инквизитор чувствует мои эмоции. Погруженная в тревожные мысли, я и не заметила, как поднялась по лестнице и оказалась возле кабинета. Пускать все на самотек нельзя. В то, что Реджин снимет клеймо, теперь вовсе не верилось. «Я хоть мало смыслила в печатях, но здесь и дураку ясно, что скоро она станет необратимой, а я превращусь в безропотную куклу Инквизитора». Дверь была открыта. Сиери стоял у окна и задумчиво смотрел вдаль, но стоило мне войти, как он повернулся. Под тяжелым взглядом советника я чувствовала себя неуютно, а молчание и вовсе убивало, потому что такая тишина может быть только перед бурей. «Я еще нужен, хозяин!» Лишь сейчас я заметила тень. Он был здесь, обращался к Сиере, но смотрел на меня. Коварно так смотрел, будто успел самолично вынести мне приговор и привести его в исполнение. «Нет, Лой!» так и продолжая сверлить меня взглядом, сказал советник. «Свободен». Лой скользнул к мужчине и принял форму обычной человеческой тени. Я оторопела от увиденного. «Кто же ты такой, тагарсиере? «Артефакт», — он протянул руку. «Что? Повторять дважды не буду». «Значит, проклятый Лой рассказал о Мине, но я не могла отдать ее, не могла предать». Он получит ее только через мой труп. Но до крайности не дошло. Мина сама прыгнула в ладонь советника.